Пролог. Московская губерния, лесной тракт, 1857 год. Ясным зимним днем 1857 года по широкому, но заваленному сугробами тракту к Москве медленно приближался скрипучий конный экипаж. Две худые лошади с явным усилием тащили его по сугробам. Кучер, изредка не сильно щелкал по их спинам кнутом, скорее просто для порядка, а не для того, чтобы заставить их бежать быстрее. Санные полозья время от времени зарывались в снег, а из окон экипажа время от времени выглядывало морщинистое лицо пожилого мужчины. Поначалу он равнодушно смотрел на однообразный зимний пейзаж, но чем ближе экипаж подъезжал к городу, тем живее и заинтересованнее становился его взгляд. Хотя на вид заснеженная дорога и растущие вдоль нее голые черные деревья оставались точно такими же, какими были на протяжении всего предыдущего их пути. «Уже недолго осталось. Через час в столице будем!» — крикнул кучер, обернувшись назад. И в очередной раз щелкнул кнутом. Лошади нехотя ускорили шаг — Но затем, почувствовав, что дорога стала более ровной и утоптанной, побежали вперед немного охотнее. Кучер довольно улыбнулся, а его пассажир снова начал смотреть в окно. «Осип, придержи коней на минуточку!» Неожиданно услышал кучер его хриплый голос. Возница хмыкнул, удивляясь такому странному пожеланию пассажира, но послушно натянул вожжи. Полозья сани проскользили еще немного по заснеженной дороге и замерли. Лошади оглянулись на возницу, и на их покрывшихся инеем мордах, казалось, тоже застыло удивление. Кучер, словно отвечая на их немой вопрос, пожал плечами. Пассажир ему достался необычный, это он заметил, когда тот только нанял его экипаж на маленькой глухой станции. Одет незнакомец был в крестьянскую одежду, разговаривал тоже как крестьянин, но порой в его речи, движениях и еще чем-то неуловимом, что возница вряд ли смог бы описать словами, проскальзывало что-то чужое, несвойственное простым людям. Какая-то важность, какое-то несильное, почти незаметное и тщательно скрываемое, но все же высокомерие. Кучер этого так и не понял и для себя в конце концов решил, что странный старик раньше жил в каком-нибудь крупном городе, может быть, даже служил у богатых господ и набрался там всяких манер. Между тем необычный пассажир, дождавшись, пока экипаж полностью остановится, открыл дверь, вылез наружу и, сутулившись, отошел к обочине. Он казался глубоким стариком, однако его старые, Выцветшие за долгую жизнь глаза смотрели вокруг с живым интересом, который чаще всего бывает только у молодых. «Как красиво!» — пробормотал он с каким-то робким удивлением в голосе, глядя на покрытые блестящими снежными кисточками ветки деревьев. Но потом вдруг негромко усмехнулся. «Можно подумать, что ты давно не видел снега», — подумал он про себя. Там, откуда ты едешь, его было еще больше. Тем не менее он продолжал смотреть на сугробы и заснеженные ветки и улыбался. Как не убеждал этот человек себя, что в выстилающем все вокруг снега нет ничего особенного, где-то в глубине души он знал, там, откуда он уехал, снег был другим, далеко не таким красивым и чистым. Вообще не таким, как здесь, в двух шагах от Москвы. Он пригляделся к ближайшему дереву, и его глаза потеплели еще сильнее. Дерево действительно было очень красивым. Черные ветки, на каждой из которых, в том числе и на самых тоненьких, лежали пушистые подушки чистейшего снега, и этот снег сверкал под солнечными лучами яркими искорками. Да, точно такую же картину он видел и раньше, видел в течение тридцати зим подряд. Но здесь, в нескольких верстах от города, где он уже и не надеялся побывать, и деревья, и сугробы вокруг них, и, казалось, сам воздух были какими-то другими. Может быть, не более красивыми, чем в других городах и селах, но без всякого сомнения более родными». На одну из веток придорожного куста внезапно опустился большой распушивший перья снегирь с яркой, как непонятно откуда взявшийся среди снега и холода красный огонек, грудью. Снегирь быстро вертел черной головкой, словно высматривая что-то вокруг. Остановившийся неподалеку экипаж и вышедший из него человек явно пугали птицу, но в то же время и вызывали у нее любопытство – поэтому улетать она все-таки не спешила. Старик молча смотрел на это яркое красное пятнышко среди черных веток и белого снега, боясь шевельнуться и спугнуть его. Тем временем, с другой стороны, на ветку этого куста прилетела синица. Ее желтые перья были такими же яркими, как и у снегиря, и обе птицы словно светились на фоне снега маленькими теплыми солнцами. Синица несколько раз звонко чирикнула, перелетела на другую ветку повыше и тоже завертела маленькой миниатюрной головкой. Пассажир осторожно сделал медленный шаг к кустам, чтобы получше рассмотреть птиц. Снегирь и синица забеспокоились и приготовились взлететь, но все же не стали с этим торопиться, и старик сумел как следует разглядеть их красивое цветное оперение. Птицы, как будто специально для него, расправили крылья и распушили хвосты, дав полюбоваться собой со всех сторон. Правда, длилось это всего пару минут, а потом синица и снегирь все-таки вспорхнули с веток и мгновенно исчезли в лесу, оставив после себя блеклый черно-белый пейзаж. Пожилой мужчина с грустью проводил их взглядом, а затем оглянулся на экипаж. «Поехали, Осип!» Сказал он кучеру и попытался еще сильнее натянуть на голову старую ушанку. Замерз, наверное. Извини, я задумался. Лицо возницы стало еще более недоуменным. Он как-то не привык, чтобы люди, ездившие на его экипаже, проявляли к нему такую заботу. А старик тем временем быстро заковылял к нему, проваливаясь в глубокий снег. «Трогай, голубчик!» — крикнул он. И если можешь, езжай побыстрее. — Это можно! — прокричал в ответ кучер, и, дождавшись, когда пассажир заберется внутрь, дернул поводья. — Пошли, пошли, красавицы! Он догадывался, что денег у старика, которого он вез, очень мало, и за быструю езду он ему ничего не добавит, но ему и самому хотелось поскорее оказаться в городе, отдохнуть в теплом кабаке, наесться, выпить и завалиться спать. Экипаж разгонился все сильнее, и вскоре ветер уже свистел у возницы в ушах, а сам он даже начал слегка придерживать лошадей, опасаясь, как бы они не перевернули его вместе с повозкой и пассажиром на скользкой дороге. Сам же пассажир молчал, и к огромной радости кучера быстрая езда его не беспокоила а, возможно, он был даже рад, что его просьба была так старательно выполнена. А пассажир сидел внутри, зябко кутаясь в свой старый тулуп, и смотрел в окно. Мимо проносились утопающие в сугробах голые деревья, почти ничем не отличающиеся друг от друга, но он продолжал любоваться этим пейзажем. Из-под конских копыт вылетали хлопья снега. Экипаж подпрыгивал на дорожных неровностях, а он все глядел в окно и, казалось, не верил, что видит дорогу, ведущую в Москву. А время от времени в его глазах вспыхивало еще более сильное удивление, то ли от того, что он так быстро приближался к цели своего путешествия, то ли вообще от того, что смог дожить до этого дня. Над трактом сгущались сумерки. Небо становилось все темнее, оно окрасилось в ярко-синий, а потом и в черный цвет. Но возница все нахлестывал лошадей и все гнал их вперед. Старик, между тем, уже не обращал внимания на дорогу, а надвинул ушанку на глаза и дремал, изредка тревожно вздрагивая, приоткрывая глаза, а потом снова проваливаясь в зыбкий беспокойный сон. Наконец... Лес по обеим сторонам дороги начал расступаться, и впереди показалось слабо светящееся в темноте окошко станции. Кучер придержал лошадей, и экипаж, все еще подпрыгивая и громко скрипя на дорожных ухабах, начал замедлять ход. Пассажир, к тому времени успевший крепко заснуть, почувствовал, что они куда-то подъезжают, и открыл глаза. «Это уже город?» — крикнул Сергей — Чуть приоткрыв дверь, но не высовываясь из экипажа, снаружи под вечер стало еще холоднее. «Последняя станция, а потом и Москва», — отозвался кучер. «Будете здесь отдыхать и коней менять, или сразу дальше поедем?» «Сразу, если можно», — почти умоляющим голосом ответили ему из экипажа. Вздохнув, возница снова дернул поводья, дверь экипажа захлопнулась, Лошади снова зашагали по дороге, а затем быстро перешли на рысь. От их покрытых инием морд шел пар. Следующие полчаса они ехали почти в полной темноте. Лишь изредка в просветах между тучами показывалась луна и освещала дорогу своими холодными лучами. Пассажир больше не спал. Он снова поглядывал в окно в ожидании конца пути. И если бы кучер или еще кто-нибудь посторонний увидел в тот момент его лицо, он бы крайне удивился. Вместо того, чтобы радоваться близкому окончанию пути, этот странный человек смотрел на дорогу с какой-то непонятной неуверенностью. Или даже со страхом. Хотя совсем недавно он просил возницу ехать как можно быстрее. Кучер... Первым увидел впереди слабые отблески света масляных фонарей. Столица была уже совсем близко, и уставшие голодные лошади сами рывком увеличили скорость. Умные животные знали, в городе их путь точно будет окончен, их распрягут, и они смогут отдохнуть, и весь следующий день, а то и дольше, им не нужно будет тащить по морозу тяжелую повозку. Возница тоже радовался, что его далекое путешествие подошло к концу, и довольно улыбался. И только пассажир низко опустил голову, словно смотреть в окно ему внезапно стало страшно. «Приехали! Застава!» — крикнул ямщик, оглянувшись назад. Он ждал в ответ радостных возгласов и, может быть, прибавки еще пары монет за то, что гнал лошадей всю дорогу но ответ пассажира оказался совсем иным. «Приехали? Уже?» — спросил он дрогнувшим голосом, в котором кучеру теперь почудился плохо скрываемый испуг, а потом совершенно безрадостный вздох. Кучер разочарованно пожал плечами. Странный пассажир ему достался, очень странный, в этом он больше не сомневался. Хорошо еще, что хоть заплатил ему сразу. Не обманул. «Кто такие? Показывайте подорожные!» К экипажу подошел заспанный станционный служащий. Старик вылез на снег, снял рукавицу и сунул руку за пазуху. «Вот, держите, с документами у меня все в порядке», сказал он еще более странным тоном, словно бы с гордостью в голосе. Проверяющий поднял повыше тусклый фонарь, в котором едва теплился агарок свечи. — Сергей Григорьевич Волконский? — переспросил он, с трудом разобрав написанные на помятой бумаге слова. — Проезжайте. — Спасибо, — ответил Сергей, и в его голосе опять прозвучали непонятные ямщику нотки. Хлопнула дверца экипажа, Пассажир снова спрятался внутри, тщетно пытаясь согреться. Кучер тронул поводья, и лошади двинулись дальше, теперь уже просто быстрым шагом. Пассажир придвинулся вплотную к окну и стал смотреть на дома и церкви, мимо которых проезжала их повозка. Некоторые здания вызывали в его взгляде узнавание, некоторые — Он разглядывал с таким интересом, словно видел их впервые. Экипаж проехал несколько кварталов и стал приближаться к центру города. Теперь в усталых глазах Сергея Волконского все чаще вспыхивала радость, какая бывает при встрече чего-нибудь давно знакомого. Увидев какой-нибудь из светлевших в темноте старых домов, Он не смело, но в то же время довольно улыбался. Наконец повозка свернула в очередной переулок, и он позвал кучера. «Голубчик, остановись здесь, я дальше пешком пройду». Емщик уже ничему не удивляясь, натянул поводья. Лошади встали, и Волконский, кряхтя и пошатываясь, вышел из экипажа. «Вот, возьми еще». — протянул он вознице помятую ассигнацию, — за то, что так быстро меня сюда домчал. «Спаси вас, Бог!» — с благодарностью ответил тот, и вдруг неожиданно для себя поклонился, так, словно перед ним был не простой крестьянин, а господин из высшего сословия. Но Сергея Григорьевича это совсем не удивило. Экипаж снова тронулся с места, и вскоре скрылся в дальнем конце набережной. Постепенно стих и стук лошадиных копыт. А Волконский, дойдя до конца ближайшего к нему дома и подойдя к следующему, остановился на тротуаре и поднял голову. Взгляд его устремился на темные окна этого здания, в одном из которых слабо мерцал крошечный огонек свечи. Он дрожал от холода, но как будто бы не решался войти в дом, где его уже больше полугода с нетерпением ждали. «Я в Москве», — произнес он наконец, — «хоть и ненадолго». «Я вернулся». Он тряхнул головой, подошел к дверям и позвонил. Вскоре дверь распахнулась, и на пороге появилась фигура заспанной молодой служанки со свечой в руке, которая с удивлением уставилась на незнакомого старика. — Здравствуй. Скажи, пожалуйста, госпожам, что приехал Сергей Волконский, — попросил ее тот. — Ох, здравствуйте, барин, — всплеснула руками та. — Вас ждали, очень ждали. Только Елена Сергеевна сейчас спят. А вот Мария Николаевна... — Проводи меня к ней, если она не спит, — сказал Сергей Григорьевич, входя в дом. — «Идемте, барин, сейчас!» Поманила его за собой служанка, и спустя несколько минут ночной гость уже стоял перед дверью в одной из комнат. Служанка постучала, дождалась тихого ответа «Войдите!» и открыла перед ним дверь. В комнате возле камина сидела закутанная в пуховые платки и одеяла пожилая женщина с собранными в аккуратную прическу кудрявыми седыми волосами. Увидев вошедшего в комнату Сергея, она подняла голову, и ее глаза засветились недоверчивой радостью. А он подошел к ее креслу, опустился перед ней на колени и поцеловал ей руку.